Мак, прислонившись к какой-то трубе, задумчиво смотрит вниз, потом достаёт из кармана бутерброд, разрывает обёртку. — Ранен? — спрашиваю я. — Нет, просто жрать хочу. — Это ведь пять процентов жизни! — протягиваю руку, отбираю бутерброд. — Я амортизатором поработал? — Ну, ешь! — со вздохом соглашается Мак. — Смотри, что-то слишком быстро они. — Вы точно так же неслись. очаивает головой крези. Всё нормально, лишь бы смогла затормозить. Через минуту Нике финиширует. Пожалуй, даже лучше меня, почти полностью сбросив скорость и устояв на ногах. Секунд 5 мы отдираем от неё пата, прежде чем тот понимает, что спуск окончен. Молодец. Качает головой крези. Девочка, ты молодец. Нике усмехается. Гажусь я на работу в лабиринт. — Я бы принял, — соглашается Крэйзи, — даже не сержантом по первым этапам новичков водить, а за водилой, подставным игроком в группу. — Нас теперь всех так примут, — грубо обрывает мечты Никея Мак, — по три раза. И по тому самому месту, кованым спагом, близко к лабиринту не подпустит. Крэйзи откашливается, будто вот хотел что-то сказать, но передумал. — Ура! — Вдруг тихонько произносит пад. — А, здорово мы спустились, да? — Великолепно, — подтверждает мак. Пад вдруг шагает к нюйке и неловко чмокает ее в щеку, явно приходя в ужас от собственной смелости. Девушка улыбается, ерошит ему волосы и возвращает поцелуй. Мак откашливается и бормочет. — Ну и молодежь пошла. Нам теперь только у стеночки стоять. — Да. тёплом, тихом месте. Давайте покричим, что ли, все хором. Начинаем мопить, подтверждая удачный спуск пять раз подряд. Пад сияет. Шестым спускается падла, очень медленно, аккуратно. Но когда он отцепляется от троса, его всего колотит. На восторженные вопли, объятия пад, он просто не реагирует. Седьмой маньяк. Его спуск очень быстрый, почти к куна-свиняке, но это не столько отсутствие страха перед падением, сколько неудачное торможение. Мы помогаем ему отцепиться от троса, переглядываемся, но не почему-то не по себе. — У меня тоже нехорошее предчувствие, — неожиданно говорит Крейзи. — Не зови беду, — немедленно обрывает его падла. — Спустится, чейн, никуда не тянется. Разумеется, никто не спорит. Но я почему-то представил себе, как Чингис стоит наверху, вслушиваясь в наши далёкие вопли, вокруг путин остальных труб, перед ним натянуты как струна канат. Слабый свет редких ламп, поставленных заботливым строителем внутри декорации, и никого. Он пристёгивается к тросу. закрепляет тормозную петлю. Виснет на тросе, что сжимаю его, нужно начинать сползать, и спуск всё быстрее переходит в падение, почти неконтролируемое падение. Пусть даже рядом сопорой, чёрт. Не люблю дурные предчувствия, они иногда сбываются. Но это ведь всё равно что по нарошку, неуверенно говорит Пад. Даже если и что, мы и сами всё сделаем, а Чингис пусть завидует. Он даже хихикает, но так не уверен, что в веселье не верится. — Спускается, — говорит падла. Прижимая ладонь ко лбу, слону в этой бетонной коробке есть солнце, от которого стоит закрываться, он смотрит вверх. Нормально, вроде чуть быстрее Сашки, я молчу. Мне не хочется объяснять, что Шурка и так спускался слишком быстро, и наверняка потерял десяток процентов жизни при ударе о пол. Ч чин! Чин! Радостно вопит пад, глядя на скользящую по тросу фигуру. Давай, давай, не спи! На мой взгляд, он и так не спит, даже слишком. Чингис был уж совсем низко, так, на высоте двадцатиэтажного дома. Тут все и случается. Вначале я вижу, что Чингис раскидывает руки. Обрывков ремня не видно, но нетрудно догадаться, что они летят следом. — Нет! — кричит пад и кидается к тросу. Падло молча и молниеносно ловит его за воротник. А Чингис уж летит вдоль троса, летит головой вниз. Ремень на поясе, к которому он пристегивался, выдержал рывок. Но его падение теперь просто падение со всеми вытекающими последствиями. к вашему дому неожиданно говорит падла пад начинает отчаянно его пинать но хакер словно не замечает этого уже в последние секунды чингис ухитряется вцепиться в канат разумеет всё полностью затормозить он не успевает но всё-таки падение замедляется абсолютно беззвучно чингис падает к уходящему в бетон основанию троса Зато пад кричит в полный голос.